Переглядывались. Ух, они явно что-то еще скрывали. «Тереса, а ну-ка, признавайся!» — потребовала я. «Наверняка эта самая Дита бывала в Тончей и позже. Наверняка знала, что дядя болен. Наверняка знала, кому достанется наследство. Наверняка знала, что дядя умер, и наследство перешло его потомкам. Иначе у меня не сходится. А так все сойдется?»